Глава одиннадцатая. Владычица судеб. Ночь меня снова подняло. Да что ж это такое-то? Когда я уже нормально высплюсь? И подняло меня не обычто, а дурацкий сон, что ам от меня уходит непроглядный туман. Я его зову, зову, а он не отзывается. Потом смотрю, а у меня на запястье ниточка повязана, красная, и уходит она все в тот же туман. Я за нее тяну, туман рассеивается, и оказывается, что ниточка привязана к зеленому мальчику лет трех, который играет чем-то сверкающим в траве. Присмотрелась, а он играет короной, Ямы нигде нет. Я так испугалась, что даже проснулась. «Что случилось?» Аммия подорвался со мной, сел на кровати и зажег светлячок. «Сон плохой переснился». Я сглотнула ставшую вязкой слюну и посмотрела на обожаемого супруга. «Ты от меня уходил. Я зову, зову, а ты не отзываешься». Меня тут же сгребли в нежние объятия и принялись успокаивать. «Ну что ты такое говоришь? Куда я от тебя могу уйти? Наши души связаны, помнишь? Я даже если захочу, то не смогу никуда от тебя деться. А я хочу всегда быть рядом с тобой». Ты моя туа, мое сердце, моя жизнь. У меня после этих слов слезы на глаза навернулись. Он все шептал на ухо нежности, укачивая меня в своих объятиях. Как я уснула? Не помню. На утро я о странном, страшном сне и думать забыла. Не до этого было совсем. Зато было добрячной церемонии целых двух пар. Тарли с самого утра едва и раскопала глаза. Отправила ему сообщение, что в Тарот сегодня прибыли целые делегации из трех других городов Салора, Алота и Гелота. Мужиков принесло со всего материка для того, чтобы рассмотреть, действительно ли на планете стало еще на пять женщин больше, и уже пошли первые прошения на участие в следующих церемониях выбора. В общем, на площади сейчас находится около пятидесяти тысяч человек, в то время как площадь, рассчитана всего на тридцать. И, видимо, они там, друг у друга на головах, сидят самой ночи. А некоторые со вчерашнего дня не расходились, занимая места, желая увидеть настоящих женщин. Поэтому мне сегодня пришлось стискиваться в самое нарядное платье, будь оно неладно, расшитое камнями и драгоценной канитерью. Тяжелое, как зараза. Из ювелирки, помимо короны, пришлось нацепить еще колье на полгруди. При том, что платье было закрыто под горло, Смотрелось это все, прямо скажем, странно, но Амиа уверила, что так и надо, и я выгляжу изумительно. «Ладно, если муж говорит, что все в порядке, поверим на слово. Все же он здесь дольше меня живет. Лет это на шестьсот слишком». Будить молодых в этот раз смотря отправили Мурку, которая в зубах несла свертки с одеждой. Вернувшись, она долго фыркала и передергивала шкурой на спине. «Как же я ее понимаю?» первой из пещер вышли Валентина с Моа. Если Лара слегка потрясывала от пережитых эмоций, то женщина была спокойна и безмятежна, как чукча, притащившая в чум мамонта вместо оленя. Пока ждали вторую пару, я быстро нацепила на их руки перстни с фиолетовым камнем, пояснив, для чего они служат. Вскоре перед нами появились Клавдия и Юти, оба заплетенными волосами и сияющими физиономиями. Аж завидно стало. Я-то на утро после своей первой брачной ночи была помятая, не выспавшаяся. Позади также завистливо вздохнули охранники, глядя на теперь уже женатого ученого. Стоило нам выйти на крыльцо обсерватории, как главная площадь города с одобрительным гулом попадала на колени. Кое-где даже друг на друга, но и на колени тоже. Черт его знает, то ли теперь площадь расширять, то ли фейс-контроль вводить. «Это ладно, едва мы вышли в центр импровизированного подиума», как народ громогласно выкрикнул. «Таратума!» Переводчик на это промолчал, а у меня немного колени подогнулись от такой звуковой волны. «Чего они сказали?» едва слышно спросила светящегося довольством Ама. «Я тебе потом объясню». Так же тихо прошептал он и гордо выпятил грудь вперед. «Видимо, что-то совсем странное произнесли». Решив не заморачиваться потусторонними вопросами, я сосредоточилась на самой церемонии. Первыми шли Валентина и Лармоа. В этот раз лесной мужчина сам крепко держал свою туа и пер камню, как танкер на заправку. Как только на их запястьях образовалась брачная вязь, Тарли объявил слияние свершившимся, а дальняя часть площади, состоявшая сплошь из свободных ларов, одобрительно загудела. Вторыми вышли Клава и Тар Юти, который с некоторым превосходством окинул толпу взглядом и коротко кивнул, найдя в ней своих радостных родственников. Их путешествие к камню прошло в полной тишине, но едва Тар Ли объявил о новой бессмертной паре, как толпа принялась ликовать. Кажется, изголодавшиеся по красивым зрелищам мужики ежегодный мордовой не в счет решили наверстать упущенное вот таким вот самоорганизованным прибытием на привычную теперь уже процедуру. Молодые поднялись на крыльцо, и я была собралась помахать ручкой и смыться с глаз долой, потому как не привыкла к настолько публичной жизни. Нет, с моим характером отсидеться в лесной избушке на краю мира мне бы все равно не светило, но вот так вот сверкать перед всеми натянутой улыбкой я тоже долго не могла. Надо что-то придумать с этими церемониями. Только хотела поднять руку, как Амия с нежностью ее перехватил и поцеловал, все так же стоя на месте и ожидая чего-то. «Подожди немного», – попросил он меня. Остальные пары, видя поведение короля, также остались стоять на крыльце. «Ладно, подождем». Дождались мы того, что вперед выступил десяток таров, которые поставили на верхнюю ступень обсерватории сундук, обитый то ли серебром, то ли платиной. Едва эти тары растворились в толпе, как выступили следующие и поставили свой сундук рядом, а потом еще и еще и еще, и так до тех пор, пока очередь не дошла до ларов, которые ставили уже корзины со всякой всячиной, в основном съедобной. Места на крыльце уже не было, поэтому ставили продовольствие уже на каменное покрытие площади, оттесняя мужчин все дальше назад. «Это что?» Я растерянно хлопала глазами, пытаясь понять, на какой обряд опять попала, но Ам лишь слегка стиснул мою ладонь и едва заметно покачал головой. «Ладно, подождем окончания этого дурдома, а потом все вытрясем». Последние лары поставили свои корзины, когда солнце уже было в самом зените, а у меня уже скулы сводило от надобности держать приветливое лицо. После этого король сделал шаг вперед, Потянув меня за руку, так что пришлось стать рядом с ним, и громко на Эфионском произнес. «Ваша королева приняла ваши дары и наш народ. Будьте горды тем, что дар богини останется с нами до тех пор, пока мы этого будем достойны. Будьте уверены в том, что для любого вопроса, которого коснется рука Ее Величества, будет найдено решение. Таратума! Таратума!» Выкрикнула площадь, воздев руки к небу. Так и знала, что надо было раньше спрашивать, на что меня только что подписали. Я сидела с ошарашенным лицом, в то время как Кам, сидя на корточках в собственном кабинете, отчаянно растирал и целовал мои руки, коими я надавала ему по каменной груди. Как так можно было меня подставить? Элеонора хихикала где-то в углу. Не каждый день увидишь, как королева гоняет короля по коридорам дворца. Клава искала живую воду, чтобы полечить мои отбитые руки, а Витка пыталась настроить меня на позитивный лад. «Иннес, ну подумаешь, владычица души, вершительница судеб. Никто ж не умер». На эту фразу в нее было запущено надетое утром тяжелое колье, сорванное в порыве эмоций с груди. Валентина, не понявшая, чего тут вообще произошло, утащила Муа в королевский сад, так что хоть их на этом празднике жизни не было. «То моя!» – начал бы лам, но я зашипела кошкой не хуже своей охранницы, теперь также фыркающей от смеха под столом, куда она была загнана, внезапно появившейся в моей руке косой смерти. «Смешно им всем. Нет, я все понимаю, но когда подруга и муж такие высказывания делают, их прибить хочется гвоздодерам, по задницам, чтобы мозги вправились. Нет, но это надо так попасть, а?» Нашли, блин, заменитель богини себе. Рок демократично молчал, но и в его глазах, нет-нет, да и пробегали смешинки. Ина! сделал новую попытку мой зеленый муженек, но я его оборвала. Хватит! Хватит пытаться меня убедить, что не произошло ничего страшного. Неужели вы не понимаете, что теперь за все происходящие на планете события мне придется нести ответственность? Закричал я в очередной раз своим сорвавшимся голосом и вновь отмахнулась от бутылки с живой водой, которую подсунула мне Клавдия. чего ты это взяла?» А мне доумевающе похлопал глазами и перевел взгляд на других женщин. Но мои соотечественницы, пожившие в суровых реалиях русской действительности, все как одна опустили глаза к полу. Только Виталина через несколько секунд посмотрела мне в глаза и четко произнесла. «Но ведь мы тебе поможем!» С чего ты взяла, что тебе одно необходимо отвечать за все? У нас уже есть кое-какая команда. Мы приведем еще полезных женщин, которые смогут поднять уровень жизни каждого мужчины на этой планете. Мы нарожаем и воспитаем детей так, как это необходимо для того, чтобы планета жила и процветала. Она для наглядности взмахнула руками. А если мы сделаем только хуже вид? Перебила я ее с горькой усмешкой. Ведь это не игры. Это жизни нескольких народов. Я уже убила одного Эфина, а остальные, по моей милости, стали смертными. Я уже испортила жизнь многим и отправила три рода на рудники. Это жизнь и вид, судьбы. А какой из меня вершитель, когда я за свою человеческую жизнь и своим-то счастьем озаботиться толком не смогла? Кто я такая, чтобы решать, кому что, а? На последних словах в моем голосе уже звучали слезы. «Ты королева!» Вита резко встала со стула и, неожиданно для всех присутствующих, упала на колени. «Клянусь, всегда поддерживать твои решения, помогать в их принятии. Клянусь, не предавать и не лгать даже ради самых лучших побуждений. Клянусь, всегда быть верной королеве и королю Эфиона и, и подчиняться их приказам». Вокруг ее тела образовался зеленый кокон, который при последних словах разлетелся по кабинету полупрозрачными кусками магии. Пока я сидела и хлопала жабрами, Все остальные, находящиеся в кабинете, сделали то же самое, кроме Ама, который и так был подле меня на корточках». Последними слова произнес Стар Ли и закрепил клятву какой-то особо крепкой магией, после которой в кабинете повисла зеленая дымка. «Принимаем!» – выдохнул Ам за нас двоих, и эта самая зеленая зараза приняла впитываться в нас с ним, отчего я, ожидаемо, позеленела. Принцесса-лягушка, мать всех растак. Охренели? Вырвалась у меня, едва я обрела дар речи. Эти архаровцы так и стояли все на коленях посреди кабинета. А ну, вставайте быстро. Ежова, ты нормальная вообще? Я-то нормальная. Зато ты теперь будешь понимать, что ты королева, елки-палки, а не нытик подзаборный. Перестраивайся уже. Подруга насмешливо прищурилась, как будто не она сейчас давала пожизненную клятву. «Да пошла ты со своей шоковой терапией!» Я обиделась до слез. У меня из глаз действительно побежали крупные соленые капли. «Где больно?» Ам тут же засуетился около меня, сгребая в объятия. «Нигде!» Я некрасиво шмыгнула носом, размазывая влагу по лицу. «Достали просто все с моей божественностью!» Он прижал меня к своей груди... И в губы мне уткнулась уже знакомая бутылка с живой водой. Машинально сделала глоток, чувствуя, как успокаиваюсь. Тут же стало интересно, а поможет ли живая вода человеку с явным психическим расстройством, шизофренией, например. Озвучила вопрос, и Клавдия с Виталиной переглянулись. «Это ты к вопросу о том, можно ли душевно больных женщин на планету пускать?» Клавдия задумчиво пошевелила бровями. «Думаю, пока не стоит». Тем более мы сосредоточились на одиноких пенсионерках, а шизанутых бабулек у нас меньше, чем нормальных. Витка поджала губы, давая понять свою позицию. — Ладно. Клав, ты говорила, что приготовила списки хосписов с адресами. У тебя там знакомые пациентки остались? Работать, сидя в объятиях мужа, было весьма комфортно. Да, в одном лежит одна женщина, она с детства страдает кучей болячек, «А потому сейчас почти не двигается, и дальние родственники, так как близких не осталось, сдали ее в хоспис доживать. Я могу ей написать письмо так же, как ты мне. Думаю, сегодня можно и попробовать». Клава тут же засуетилась. «Сегодня?» – переспросила я. «А Зинаиду ждать не будем?» «Зачем? Чай не маленькая. Придут мы их в пещеры и на слияние». Тут же влезла Элеонора до этого отмалчивающееся в углу. А вы новенькими займитесь. Письмо-то послать можно и сейчас. У меня вот тоже на примете есть несколько человек в онкологическом центре, которых можно сюда перенести. Думаю, они лишними не будут». Я немного подумала. Тарли, а вы можете сделать больше порталов? И сколько на это уйдет времени?» «Все-таки два портала – это больше, чем один». Главный ученый несколько замялся, вызывая неумеренное любопытство с нашей стороны. «Отвечай!» – приказал король, и Тару пришлось повиноваться. «Понимаете, ваше величество, я уже зарядил магию еще три подобных портала. Я распределил между ними энергию и магически усилил. Они все находятся в вашей квартире, так как вы указали, где она находится. Я в любой момент могу перенести их в любому другому адресу». Рей глубоко поклонился, пытаясь избежать подзатыльника за самодеятельность. «В следующий раз, будьте добры, предупреждайте заранее, что куда-то двигаетесь в этом вопросе», – потребовала от него. «Какие условия переноса выставлены?» Глава обсерватории, поняв, что нагоняя не будет, торопливо принялся отвечать. «Условия все те же. Отсутствие сердечных привязанностей и чистота помыслов». Я задумалась. В принципе, этого было достаточно. Всего, кроме одного. «Добавьте, пожалуйста, добровольность перехода». Женщина должна знать, что этот портал делает, прежде чем перенесется сюда. То, что мы с Виталиной перенеслись сюда без этого знания, не отменяет того факта, что некоторые из женщин действительно хотят умереть в своем мире, не заморачиваясь возможностью выжить где-то еще. После моих слов все мужчины в кабинете побледнели, а Тар Юти обхватил крепко руками плечи Клавдии. После минутных гляделок и задумчивого кивка прищурившегося Ама, Тарли обреченно согласился. — Да, ваше величество, я внесу добровольность в список ограничений. Только хотел поблагодарить его, как в кабинет с коротким стуком валилась довольная Валентина. — Ну, у вас и сад, ваше величество, там столько всего незнакомого, вы уже решили, в какой деревне мне жить? Это все даже без секундного перехода. Я тут же вспомнила название деревушки, где недавно был смещен наместник. Ларов там откармливать не один год придется: деревенька Бун на юго-западе от Гелота подойдет, взглядом попросила Ама материализовать карту. Вообще, в последнее время с невербальным общением у нас становилось все лучше и лучше. Вот, смотри, здесь находится деревня. А вот здесь поля, которые лет десять никто не обрабатывал. Сможешь там организовать хозяйственную деятельность? И я на первые несколько лет освобожу сирене от налогов, а ты за это время научишь мужчин землей работать. Ну и сама посмотришь, что там лучше растет. Идет?» С Валентиной торговаться было просто. Она тут же радостно взвизгнула и спросила, когда они смогут отправляться. Приказала Тару Лию заняться этим вопросом сегодня же. Через несколько часов мы женским составом – я, Вита, Эрия и Клава – сидели в моем кабинете и решали вопрос с выбором первых больниц для умирающих. Шанс надо было дать всем, а это значит, что Клавдия сейчас писала письмо своим знакомым, надеясь, что те еще живы, а я незнакомым, мало ли кто полезный попадется. Выходило у меня следующее. «Привет, кем бы ты ни была, если ты читаешь это письмо – Значит, жить тебе осталось не так уж и много, и ухаживать за тобой особо некому. Я предлагаю тебе вместо того недолгого времени, что ты проживешь на Земле, начать новую жизнь на другой планете, как бы дико это ни звучало. Я сама такая же переселенка, попавшая в мир Эфион и получившая здесь молодость, здоровье и любимого мужа. То же самое ждет и тебя, если ты нажмешь на кнопку брелока, что прицеплен к письму, Если у тебя есть знакомые или соседки по палате, которые хотели бы прожить еще одну долгую и здоровую жизнь, собери их вокруг себя, прежде чем переноситься к нам, и дай прочесть это письмо. С уважением, королева Эфиона и Несса. Не булгаков, конечно, но писулька получилась емкая и понятная. Даже второкласснику будет ясно, что если нажмешь на кнопку, то получишь перенос себя в другую вселенную. Клавдия дала мне прочитать свое письмо, где было указано почти то же самое, но только с точки зрения самой женщины. Ну и отлично. Отдала письмо Тару Юти, который до вызова в кабинет стоял за дверью. Он, вздохнув, пошел отправлять их на землю под руководством Тара Лия, который только что вернулся после устройства Валентины с мужем на месте. Я удовлетворенно потянулась в кресле и бросила взгляд на задумчивую подругу. «Ви, ты чего?» «Обиделась сегодня на меня, что ли?» «Тут же всполошилась я, не помню подругу такой тихой в последнее время». «Да нет, я вот тут подумала немного». Виталина окинула меня слегка расфокусированным взглядом. «А как ты править-то собралась?» «Вот!» Я обрадовалась, что меня наконец-то поняли. «Дошло наконец-то, что королева из нее никакая!» Я даже в кресле подпрыгнула. «Я вообще-то не про это!» Вита насупилась. «Я в твоих лидерских качествах и не сомневалась. Помню еще, как ты меня за два часа до поезда на отпуск подбила. Я про то, что вот прибудут сюда все эти Кати, Маши, Лены, омолодятся, мужика себя выберут. А ты с ними, как с нами, вась-вась болтать начнешь. И чего это получится?» «Что?» Я уже начала понимать, куда она клонит. «Бардак получится и отсутствие иерархической цепочки. Эти будущие мамаши для будущих эфинов – «Должны видеть себя только по праздникам. А допуск королевский дворицам будет даваться лишь раз на посещение пещер на время слияния. Надо создавать авторитет сейчас, пока это все ни во что серьезное не вылилось, вроде попытки переворота». Закончила, наконец, она свою гениальную мысль. «Вита права», — поддержала ее Клава. «Ни ты, ни король не должны появляться каждый день на публике, делая чужую работу». Почтить своим вниманием несколько слияний не раз в месяц, и все. Иначе быстро все на шею сядут. Статус надо подчеркивать. Но я же нормально своим отделом руководила. Меня там слушались всегда. И она хмурилась. Там от тебя зависела их зарплата. А сейчас ты изначальный предмет для зависти, поддакнула Элеонора. Но они же дадут магическую клятву верности королю и королеве. И она хмурилась. Пусть дают, кивнула Виталина но дополнительный пиетет перед властью не помешает. Мы с девочками еще страху нагоним немного, специалистов наберем, мужиков этих несчастных счастливим. Видела, как они всего пяти женщинам обрадовались? А как десяти обрадуются, знаешь? Вот, то-то же». «Ладно, хорошо», – согласилась я. «Будем создавать рабочую группу по переносу женщин на Ифион. А дальше что? Мне чем заниматься?» «Ты думаешь, в королевстве дел мало?» – фыркнула подруга. «Вон на севере какой-то особо голодный жук слопал почти весь урожай местной переламутровой морожки. И в столице перестройка застопорилась. Вот этим и займись. Новинки магические придумывай. Тебе же это нравится. Нас контролируй изредка. Мы тебе будем отчеты делать и досье на каждую невесту заводить. Надо только путного секретаря найти». Мне на эти слова осталось только обреченно кивнуть. Я действительно толком не знала, чем занимается Ам, а ведь он тоже зашивался на государственной работе, где решал кучу всего. Проблемы королевства не заканчивались лишь на женщинах, было много других сфер жизни, где требовалось мнение и участие королевы. Ко мне подошла Клавдия Ефимовна, положила руку на плечо и участливо сказала. "Иночка, может, хватит пытаться думать за всех?» «Вокруг тебя взрослые, самостоятельные люди, и твоя задача – просто отдать им нужное распоряжение и ждать результата. Хирурги не выносят сами утки за больными, королевы не занимаются тем, что могут решить другие». Мне пришлось согласиться с данным убеждением, но совсем настроение не испортила Виталина. «Говорят, твои подарки в сокровищницу унесли. Пусть список имущества составят, хоть посмотрим, чего тебе надарили».